Фотография принадлежит нам. После короткого колебания он протянул мне фотографию, но не отпустил, когда я взялся за другой ее край. «Как насчет открыток?» — спросил он. «Каких открыток?» «На мой день рождения и Рождество». «Да, конечно. От Холмарка, как мы договаривались?» «Мы ни о чем не договаривались, сукин ты сын!» Кровь бросилась ему в лицо. «Не смей оскорблять мою мать!» К этому он относился серьезно, я это знал. Но тут же злость ушла из него. но я забыл. Она ведь и твоя мать, не так ли?» «Нет, моя мать дома, в Сноу-Виллидж. Рисую эту «То есть на сладости денег не будет?» «И на чипсы тоже». Такое отношение вызвало у него неподдельное удивление. «А как насчет романов...» Констанс Хаммерсмит, дай мне фотографию. Отдав фотографию, он повернулся к охраннику. Нам нужно еще несколько минут, чтобы закончить разговор. Охранник посмотрел на меня. Сэр? Я просто кивнул, не доверяя собственному голосу. Охранник проверил, хорошо ли закреплены наручники, и вышел из совещательной комнаты, закрыл дверь и остался у стеклянной панели, наблюдая за Панчинелло. «Ты привез с собой заявление, которое я должен подписать?» — спросил Панчинелло. Ответила ему Лори. Она стояла на пороге совещательной комнаты, держа дверь открытой, чтобы я мог побыстрее выйти. «У меня в сумочке три экземпляра. Заявление составлено хорошим адвокатом». «Заходи», — попросил он, — «закрой дверь». Лори присоединилась ко мне, и у нее, как и у меня, Наверняка возникла мысль о том, что он опять нас разыгрывает, чтобы вновь отказать. «Когда мы это сделаем?» «Завтра утром. В больнице, в Денвере, все готово. Им нужно сообщить за 12 часов. Сделку, которую мы заключили, мы выполним все условия», – заверила его Лори, доставая из сумочки ручку и три экземпляра заявления с просьбой отпустить его в больницу для операции по пересадке почки маленькой девочки. Он вздохнул. «Я люблю эти детективные романы и шоколадные батончики», — напомнил я ему. «Когда мы вели переговоры, я не знал, что мне придется отдать почку. Вы много вопросите, учитывая, что уже лишили меня яиц. Мы ждали. Я попрошу у вас еще кое-что». Я не сомневался, что сейчас он что-нибудь отчудит, а потом будет громко хохотать, наслаждаясь нашим горем. «В этой комнате нет подслушивающих устройств», — доверительно сообщил он нам. «Потому что здесь адвокаты обычно беседуют с заключенными». «Мы знаем», — кивнула Лори. «И я сомневаюсь, что этот козел у окна умеет читать по губам». «Что ты хочешь?» — спросил я, уверенный, что он попросит меня достать с неба луну. «Я знаю, ты не доверяешь мне, как должен доверять брату, и я не жду, что ты выполнишь мои условия» до того, как я дам почку, но как только ей пересадят мою почку, ты будешь обязан выполнить мое условие. Если ты попросишь то, что мне по силам. «Я уверен, что по силам», — радостно ответил он, «если учесть, что ты сделал с великим Бизо». Я его совершенно не понимал. Не знал, сведет ли он все к злой шутке или действительно предложит мне что-то сделать. «Я хочу». «Чтобы ты убил этого прыща на заднице сатаны, Виргилио Вивасементе. Я хочу, чтобы ты заставил его страдать. Я хочу, чтобы он узнал, что тебя послал я. И чтобы в конце он стал мертвее всех мертвых». «Какая там шутка!» Он говорил на полном серьезе. «Хорошо», — пообещал я. Глава 61. Белые флуоресцентные лампы на сером потолке, белые документы на сером стальном столе, белые гранулы снега, появляющиеся из серого дня, и барабанящие по окнам шариковая ручка, выводящая подписи на бумаге. Свидетелями стали два охранника, которые привели в совещательную комнату, соответственно, Панчинелло и нас. Они расписались под подписью моего брата. Один экземпляр Лори оставила Панчинелло, два других убрала в сумочку. Мы заключили сделку, пусть ее условий и не было на бумаге. Мы не пожали друг другу руки. Я бы пожал, если бы он захотел. Почему нет? Ведь благодаря ему не получила шанс остаться в живых, но, он, похоже, не видел необходимости рукопожатия. «После того, как все будет сделано и не поправится», — сказал он, Я бы хотел, чтобы вы изредка привозили ее сюда, скажем, на Рождество. Нет, без запинки отрезала Лори, хотя я сказал бы именно то, что он хотел услышать. Во-первых, я ее дядя, напомнил он, и спаситель. Не буду тебе врать, сказала ему Лори, и Джимми тоже. Ты никогда не сыграешь даже самую маленькую роль в ее жизни. Может, маленькую и сыграю. И Пончинало похлопал себя по тому месту, где была его левая почка. Лори молча смотрела на него. Он улыбнулся. — А ты та еще штучка. То же самое можно сказать о тебе. Мы оставили его в совещательной комнате и поспешили к Шарлен Коулман, дожидавшейся в коридоре, чтобы сообщить о кардинальном изменении ситуации. Из тюрьмы мы поехали в Денвер. Энни на всякий случай уже находилась в больнице, а мы остановились в отеле «Мариот». Серое небо продолжало плеваться снежными гранулами. В городе на мостовой образовалась ледяная корочка. Редким пешеходам ветер заворачивал полу пальто чуть ли не на голову. Утром, после объятий и поцелуев, мы отправили Шарлен домой, в Сноу-Виллидж. И когда уже вдвоем с Лори за рулем ехали в Эксплорер в больницу, я заметил. «Вчера ты ужасно напугала меня, сказав ему, что он не будет играть никакой роли в жизни Энни».